«В десятый раз все переделывать!» — демонстративно страдала сидящая за компьютером девица, встряхивая разноцветными розовыми и темно-рыжими прядями волос. «Никто ничего толком не знает, только правки вносит и вычеркивают, вносит и вычеркивают, а потом все равно получается, как было в начале». Девица имела имя Лариса и должность под названием «Лаборант кафедры криминологии». Настя уже видела ее раньше, когда приезжала на кафедру, но никогда не доводилось ей наблюдать за Ларисой так долго, в течение целых сорока минут без перерыва. Наблюдение было любопытным и немало развлекло Настю, изнемогавшую в ожидании светлой минуты, когда ее будущий научный руководитель, профессор Городничий, соизволит принять ее. «Профессор пока был занят, во всяком случае, именно так утверждала Лариса, занимавшая форпост в комнатке» из которой одна дверь вела в коридор, а две другие – в кабинеты начальника кафедры и профессора Городничева. Насколько Настя успела понять, Лариса трудилась над составлением фундаментального труда, именуемого «План семинарских и практических занятий по курсу «Криминология и профилактика преступлений», на первый семестр 2004-2005 учебного года. За последние сорок минут она распечатывала этот план дважды и носила кому-то показывать, возвращалась злая и с возмущением потрясая, исчерканными ручкой-листами, принималась вносить правки. Еще Олег Антонович будет смотреть тоже все, — подчеркает, — ворчала она, переставляя местами рекомендованную по темам литературу. А потом еще шеф этот вообще в клочья разнесет, а я опять переделывай. Бумага, между прочим, заканчивается, по сто раз распечатывать не напасешься, а у меня последняя пачка на исходе. Потом сами же орать будут, что печатать не на чем. А может не распечатывать каждый раз, — осторожно встряла Настя, — пусть один преподаватель поправит, потом другой, а потом вы за один раз все переделаете. Ну да.